Семён. О, выдохнул я с большим трудом, когда наконец-то разобрался с этой инопланетно лысой дамочкой. Тяжело было сидеть и улыбаться, при этом одновременно разговаривать с ней, убеждая в том, что и как нужно сделать, попутно не забывая делать уколы ментальной энергии, чтобы она паниковала и практически себя не контролировала. Именно благодаря этому воздействию Мне удалось получить от нее все необходимые документы. Более этого, старательно поддерживая в ней панику, я сумел отвлечь ее от основного текста договора, который она все-таки пыталась прочитать. Причем явно некоторые пункты прочитала по нескольку раз. Это было понятно по ее реакции. Однако при всем этом я все-таки заставил ее нервничать. Как результат, общее состояние молодой девушки было до такой степени рассинхронизировано, что она просто была куклой в руках кукловода, и когда я сделал уколы ментальной энергии в две нити, ответственная за панику и ярость в тот момент, когда она прочитала мелкий шрифт в документе, тут все и случилось, ведь договор-то уже был ею завизирован, а действовал он как раз с момента подписания, то есть Прошло несколько секунд, и она тут же попыталась его нарушить. Как факт, штрафные санкции и пожизненный договор. Тут уж никуда не денешься. Сама виновата. Надо быть внимательнее к таким вещам. Как я уже говорил, в данном случае виновата по большей части была она сама. Надо внимательнее вчитываться в документы перед подписанием. Да, я ее отвлек тем, что заставил паниковать и нервничать. Однако при всем этом ей следовало бы быть внимательнее к своим собственным товарищам, чего не было. Она ведь не собиралась их спасать, и это говорит против нее. В результате всего этого я получил свои руки довольно неплохо подготовленного тактика, хотя мне все равно придется ее очень сильно переучивать. Все-таки ее ошибки, которые допускала в своих действиях эта дамочка, не приведут ни к чему хорошему. Ну, скажите, пожалуйста. Как можно считать хорошим тактиком того, кто заранее недооценивает противника? А знаете почему? Да все потому, что я дикарь. Даже наличие у меня более крупного корабля, чем ее собственной уже само по себе говорило о многом. Так нет же. Так что мне придется очень сильно постараться. А по поводу интимных услуг, про которые специально была сноска в договоре, я намеренно сделал эту отметку... Теперь она будет все время трястись по поводу того, что я банально прикажу ей идти и греть мне постель. Хотя скажу сразу, кого-то принуждать подобного мне не особо хотелось. Хотя я знал главное. В содружестве с подобным проблем нет. И я уверен, что большая часть команды этой лысой красотки, после того, как будет вынуждена подписать со мной договора, все-таки начнет обращать внимание на мою молодость, и захочет привлечь мое внимание, чтобы улучшить собственные шансы, взять хотя бы ее помощницу. Я четко видел, что эта дамочка думала. Ее мысли скакали по окраине сознания так, что можно было даже не напрягаться, чтобы их услышать. Так вот, один из ее планов был основан именно на том, что сейчас она постарается стабилизировать свое положение при помощи группы разумных, которые заранее будут считать себя ее должниками. Как факт, можно понять, что она будет иметь группу поддержки. Только вот немножко она в этом вопросе ошибается. Если между нами что-то и будет, то только временно. Я на какие-то поблажки для нее идти не собираюсь. Все мое доверие закончилось в то время, когда я доверял женщинам, которые позволяют себя раздевать. По той простой причине, что обычно, по своей сути... Они чего-то пытаются добиться таким образом, так что можно заранее понять, что в лучшем случае я буду их использовать так же, как они хотели использовать меня, ведь они хотят использовать свое тело для улучшения своих позиций. Так почему бы мне этим тоже не воспользоваться? Я буду предлагать им какие-нибудь бонусы, в обмен за которые они будут помогать мне удерживать мои гормоны под контролем. «Все логично». Что поделаешь? Но в содружестве нет понятия «любовь». Здесь все взаимосвязано именно на подобных деловых взаимоотношениях. Разобравшись с этой лысой красоткой, отправив ее сначала в медкапсулу приходить в себя после того, что я с ней сделал, а в клетке она получила переохлаждение, так как там ей пришлось сидеть голышом на голом металле, можно было понять, что в данном случае ей надо подлечиться. Я отправился после всего этого к ее помощнице, которая сейчас вела переговоры с остальными членами команды. Их выпустили в ангаре, где эти дамочки, имевшие отношение к разным разумным видам, но все гуманоиды с чертами человеческой расы, пытались сейчас решить свое будущее. «Ну, что вы мне сейчас скажете?» Я тихо усмехнулся, глядя на насторожившихся при моем появлении молодых женщин, которые явно не ожидали такого сюрприза, который им подстроила жизнь. Что вы решили? У меня нет времени дальше с вами в игры играть. Либо вы предоставляете мне то, что я вам предложил. Контракт по нижней планке на 10 лет, как со мной договорился ваш представитель. Либо тот, кто попытается отказаться от этого предложения, отправляется опять в Крио-капсулу, после чего очнется, скорее всего, в Империи Арвар. Мне все равно, что с вами будет дальше. Пока вы не входите в мою группу и в мой экипаж, Вы для меня всего лишь балласт. Конечно, кто-нибудь тут же напомнил бы мне о том, что я намеревался этих дамочек использовать всего 10 лет. А потом что? Секреты моего сюрприза не должны выйти наружу. Я это прекрасно понимаю. И в договоре это все будет указано. Более того, в договоре я указал определенный срок. Этот самый срок не позволяет им покидать борт моего корабля минимум полгода. Это мне нужно, чтобы попытаться хотя бы почувствовать то, кто и чем из них дышит, так как в этой ситуации я действительно должен получить возможность оперировать данными. Но даже в этом случае у меня есть определенные требование которые я собирался против них использовать. Мне придется производить модификацию корабля. Для этого я и займусь делом, и про все тайники сюрприза будут знать только те, кому я доверяю. А я никому не доверяю. То есть они будут перемещаться только по тем помещениям, куда ему можно заходить. Малейшее нарушение какой-либо границы подобных запретов для них чревато проблемами. Все это указано в договоре. Штрафные санкции очень серьезные, поэтому выбора у них просто нет. Вы можете тут же заявить мне о том, что все то, что я им сейчас предлагаю, ничем от рабства не отличается? — Да, можно и так сказать. Однако в данной ситуации рабство — это пожизненная штука. Я же в этом случае предлагаем так сказать, десятилетнее заключение. Возможно, вы спросите еще о том, за какое преступление. А тут все просто. Они сами провинились, когда решили на меня напасть. Выбор с их стороны был сделан однозначный. Если бы хотели, то я думаю, что они смогли бы остановить своего капитана от глупости, Они же ее поддержали. Вот вам и ответ. Или вы думаете, что со мной они бы поступили более цивилизованно? Сильно сомневаюсь. Та самая клетка, которую сварили для того, чтобы меня в ней запереть, говорила сама за себя. Так что сразу можно было понять, что в данной ситуации я имею полное право поступить с ними еще более жестоко. Или вы думаете, что 25 лет контракта на минимальной ставке — это мелочи? Я так не думаю. Скажу даже более того. В сложившемся положении можно понять главный фактор. Они обязаны исправить то, что сделали. Да, особого вреда они мне не нанесли, я с этим не спорю. А вы знаете почему? Банально не дотянулись. Так что сейчас они смотрели на меня все по-разному. Кто-то испуганно. Кто-то разозленно. Но практически во всех глазах этих дамочек я видел своеобразную покорность в судьбе. Что подделаешь? Но в данной ситуации на территории Содружества их приучили к тому, что есть тот, кто выше, и тот, кто ниже. Тот, кто выше, всегда пользуется теми, кто ниже. Хочешь подняться? Тогда будь добр, потесни того, кто выше. Сумеешь это сделать? Честь тебе и слава. Не сумеешь? «Продолжай прислуживать и надеяться на то, что там, где ты не справился, хитростью сумеешь выслужиться верной службой». Судя по всему, в Содружестве это была своеобразная аксиома. Честно говоря, я мог только усмехаться по поводу того, что вижу перед собой. Дело в том, что все эти дамочки, практически не читая договора, подписали их и переслали мне. Никто из них не задумывался, не задавал каких-то уточняющих вопросов, хотя я от них ожидал большего, особенно после последних связанных с ними событий. Мало того, тут совершилась очередная глупость. Я заметил то, как они переглядываются друг с другом. Судя по всему, эти дамочки в какой-то глупости давали свои договора на проверку уже заранее мной обработанной красотки. Как вы думаете, чем все это было чревато? Я с большим трудом сдержал вздох разочарования, так как понял то, что в сложившемся положении ничего не меняется. Все только из-за того, что они были настолько зашоренными, что не могли отойти от своих норм и правил, которые, по сути, были никому не нужны. Вот у них было правило того, что именно эта дамочка занимается проверкой договоров. Вот они на нее опять же все это и свалили. Хотя, если подумать логически... то можно было понять, что раз эта дамочка имеет какую-то выгоду от подобного контракта со мной, то она наверняка позаботится о том, чтобы они все подписали эти договора. Кто и как в данной ситуации не суть важно. Важно было то, что она выполнила свои обязательства. Как я уже говорил, в некоторых случаях личная выгода могла пересилить все то, что даже можно было бы себе представить, и даже обычную логику — Так что через 10 минут я уже получил от всех подписанные договора и фактически опустошенные взгляды. Простите, а можно спросить практически синхронно две коренастые девчонки, явно бывшие техниками и представительницами той самой низкорослой расы рук, подняли руки и, быстро переглянувшись, задали один и тот же вопрос буквально в унисон. А почему техникам нельзя ходить по кораблю? Ведь мы техники... Наша задача — обслуживать оборудование, а тут столько запретов, а потому что я никому из вас еще не доверяю. Снова вздохнув, пожал я плечами на этот вполне закономерный вопрос. Для того, чтобы я вам доверял и мог позволить бродить по моему кораблю, где вздумается, нужно доверие, а то, что вы сделали, отнюдь не способствует этому. Я не уверен в вашей адекватности. Вот когда я буду уверен в том, что вы адекватные и разумные... и действительно верно мне служите, тогда и смогу вам доверить хоть что-то, а до тех пор вам придется достаточно долгое время провести в собственных каютах, которые я вам выделю но не более того, когда кто-то из вас отдельно мне понадобится, я вас вызову, надеюсь, так вы понимаете то, на что я намекаю». Снова переглянувшись, девушки только виновато опустили головы. «Да и за что их можно было винить?» Они простые исполнители, так что их обвинять в том, что случилось, было бы просто глупо. Но кто-то же ответит за все эти действия. Зато я теперь постепенно начал обрастать экипажем. Да, пока что только женской частью. Но я бы хотел сразу отметить тот факт, что в отношении этих дам у меня были чисто меркантильные интересы. В первую очередь мне было важно удерживать их в определенных рамках, отправив их в жилой модуль, где они теперь будут обитать, тот самый третьего поколения, который у меня имелся. Я мог только усмехнуться, просто представив себе встречу двух старых подруг, которые, по сути, друг друга подставили. Одна не стала считаться с мнением другой, а вторая банально продала секрет первой. «Кстати, я хотела бы узнать что-нибудь по поводу моего объема работ». Задумчиво обернувшись, я увидел эту самую красотку администратора которая буквально с места сорвалась в карьер, видимо, пытаясь заслужить мое одобрение. Для того, чтобы выполнять свои функции полноценно, мне нужно много информации, поэтому хотелось бы узнать, что именно мне предстоит делать. Пока что тебе надо заставить этих красоток очень внимательно пересчитать свои контракты. Уже в который раз вдохнул, я сам прекрасно понимаю, что из них практически никто. Ну, кроме этих самых техников, не обратил внимания на минусы, которые им теперь придется усваивать. «Я так понимаю, что ты уговорила их подписать контракты, совершенно не читая, но как они будут выполнять прописанные там пункты, если не знают того, о чем идет речь? Позабудьте о том, чтобы ни с кем из них у меня проблем не возникло. Мне не нужны истеричные дамочки, которые будут бегать и искать виновных в том, что они что-то и где-то не допоняли К тому же мы скоро отправимся на очень долго в полет, и где окажемся в следующий раз, я точно сказать не могу. Поэтому мне надо сделать все быстро и наверняка. Свою часть команды я контролирую полностью сам. Позже, когда подойдет время, ты и сама поймешь почему. Прошу прощения, но мне хотелось задать еще один вопрос. Резко выдохнула девушка, видимо, понимая, что не на все вопросы она сейчас может получить достаточно откровенные ответы. На борт нашего бывшего корабля высаживались ваши модифектанты и боевые дроиды. Я администратор. И когда направлялась на территорию фронтира, то достаточно много информации собрала про местные технологии и оборудование, с которыми мы тут можем столкнуться. Так вот, я хотела спросить. К какому поколению технологии принадлежат ваши дроиды? Они очень напоминают дроидов Республики Хагдан. Но в Республике именно таких дроидов нет и не было, по крайней мере, в открытой продаже. Задумчиво усмехнувшись, я медленно покачал головой. Надо же, какая глазастая. Обратила внимание на моих дроидов, которые обычно именуются «дроны». и теперь явно надеялась на то, что я, скорее всего, являюсь каким-нибудь там секретным агентом одного из государств-сателлитов Содружества. Ну да. С отсутствующим идентификатором гражданства? Хотя. Кто знает, на что способны эти разумные? Нет, я этот вопрос так решать не буду. Ты, кажется, забыла о том, что здесь многие занимаются тем, что в Содружестве именуется «демилитаризация». снова покачал головой, я, глядя на то, как девушка нахмурилась. «Эти дроны — мои трофеи с одного из разбитых кораблей механоидов. Я их забрал оттуда. Мне перепрограммировали, и теперь я их использую. Те дроны, с которыми столкнулись вы, были вооружены парализаторами, и все потому, что я не хотел никого из вас убивать. А какой смысл убивать, если впоследствии вас можно использовать? Надеюсь, так вам все понятно?» На моем корабле можно найти много того, чего нет содружествия. Единственное, что здесь просто невозможно найти, — это верность. Вы обратили внимание на штрафные санкции в своих договорах? Так вот. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что в случае попытки меня предать, я вас казню. Так что, дорогие мои, подумайте как следует о последствиях заранее. Можешь идти. Отправив девушку к ее так называемым подругам и товарищам по несчастью, я тихо вздохнул. Как и следовало заранее думать, нашлись глазастые, которые заметили разницу. Значит, мне надо быть еще осторожнее. Это довольно серьезная проблема, которую надо учитывать всегда. Придется решать этот вопрос. Но покупать оборудование третьего поколения или даже второго на территории фронтира я не хотел. Поэтому надо будет этот вопрос решать по-другому. Разобравшись с экипажем трофейного крейсера, я решил, что этот кораблик мне совершенно ни к чему, так как использовать его я просто не смогу. Конечно, было бы неплохо мотаться по фронтиру сразу с двумя кораблями. Однако сразу учтите, если тот же самый сюрприз можно прикрыть пеленой, что позволяет ему быть практически необнаружимым, особенно старым оборудованием, то этот корабль прикрыт мне банально нечем. Можно попытаться запихнуть его в ангар. Дальше что? Начнем с того, что пока я все секреты своего сюрприза раскрывать перед новыми членами экипажа не собирался. Ни к чему им знать такие подробности. Да и свободного места у меня столько сейчас нет. Как факт, стоит сразу понимать, что в сложившемся положении пока что этот крейсер придется убрать. Конечно, я помню о том, что мне яростно доказывала эта самая Кона Праг. Она мне рассказывала о том, что ее бывшая подружка имеет отношение к довольно значимому семейству в республике. Якобы там можно достать корабли прямо из запасников военного флота. Возможно, кто-то сейчас представил, что я тут же попытаюсь на халяву приобрести какой-нибудь линкор пятого, а то и шестого поколения линкора. «Ну хорошо, ну сделаю я такую глупость. А что дальше?» «Начнем с того, что этот корабль обойдет. Он мне не очень дешево. Этот корабль будет стоить огромных денег. Даже через подобные связи. Миллионов триста пятьдесят четыреста. И это пятого поколения. Те самые корабли, которые сейчас уходят в запасник, заменяют шестым поколением. Про корабли шестого поколения лучше вообще не говорить». корабли такого уровня могут использовать только особые разумные. Я к таковым отношений не имею. Значит, в любой ситуации, при столкновении с теми же республиканцами, я могу столкнуться с тем фактом, что мне придется давать какие-либо объяснения. У них не все заслуженные граждане республики себя позволяют такое. А тут я? Не дорогие мои, это не тот случай, когда я могу себе подобное позволить». А вот, например, модули для корабля с расходниками попытаться приобрести вполне возможно. Но это возможно только в том случае, когда я получу гражданство и совсем не республики как дан. Так что оборудование этого государства, если я его получу, то наверняка будет стоить очень дорого. Скорее всего, с меня будут пытаться содрать максимально большое количество денег, даже через те самые связи. Могу ли я себе это позволить? «Пока нет. Да, у меня есть 500 с лишним миллионов кредитов. Те самые деньги, которые я заработал за находящихся на территории фронтира с полотах. Однако при всем этом я хотел бы, чтобы вы не забывали еще о некоторых вещах. Для начала обратите внимание на то, что оборудование подобного рода я могу приобрести на данный момент только незаконно. Мне бы на данный момент этого не хотелось». Как факт, следует заранее относиться к таким вещам достаточно серьезно, поэтому придется потесниться пока в старом оборудовании. По крайней мере для этого экипажа. Для себя я уже подготавливал место и модули с корабля с полотов. По техническому уровню они дотягивались уже, наверное, до седьмого или даже восьмого поколения. К сожалению, пока моя нейросеть полностью не заработала, я не могу быть уверен то что смогу использовать все виды оборудования, которые там находится Но когда все-таки я запустил этот модуль, то обрадовался, так как я наконец-то смог зайти в нормальное помещение, где можно поспать. Более того, здесь был целый бассейн. Смешно звучит. Для своего экипажа с полотой использовали такие апартаменты, которые, например... На том же республиканском крейсере занимал жилой модуль для нескольких офицеров. Я имею в виду размер каюты. Благодаря этому я действительно смог наконец-то активировать свои собственные отсеки, которые мне были нужны для нормального отдыха. Честно говоря, со всей этой возней, связанной с аграфами и с полутами, и даже этими самыми республиканцами, я совершенно забыл про самого себя. А ведь мне хотелось тоже отдохнуть. Я наконец-то добрался до того модуля, где сделал для себя зону отдыха. Небольшой кусочек леса, озеро, так называемая небольшая собственная экосистема. Раньше я думал, что это излишки, которые просто для меня являются необходимостью, чтобы медитировать. Теперь же, зайдя в это помещение и вдохнув наконец-то свежий воздух с запахом листвы и травы, я смог понять то, ради чего все не так давно делал. ради самого себя, ради собственного равновесия в душе. Здесь я действительно просто валялся, пытаясь выдохнуть в воздух, и мне хотелось его пить все больше и больше. Теперь я понимал еще и то, почему некоторые разумные в содружестве говорили о том, что разумным, которые достаточно долго болтаются в космическом пространстве, банально необходимо высаживаться на планету и дышать там воздухом, Вот только не всегда это получается, и тут ничего не поделаешь. Проведя несколько часов возле этого самого озерца и постаравшись привести свои мысли в порядок, я наконец-то принял окончательное решение. Крейсер «Республиканец» действительно надо продать. Вот пусть продажа этого крейсера это самый администраторше и займется. Для меня сейчас в первую очередь важно именно то, что именно я могу получить. как полноценный результат своих стараний. «Так что пусть постарается». Она же говорила мне о том, что у нее есть разученная база знаний по торговле и экономике, поэтому я жду от нее максимального результата. Я тут же передал ей такую информацию с сообщением, а не попытался через систему связаться с ней. Радостный визг этой дамочки, которая почувствовала возможность выслужиться, меня едва не оглушил. Честно говоря, я был банально шокирован, чего так орать. Ведь и дураку понятно, что в данном случае я рассчитываю на нечто большее, чем простое «спасибо». Попытавшись запросить у пилота информацию о том, чем они сейчас там занимаются, я выяснил, что все эти дамочки сидели в своеобразной кают-компании и, судя по всему, старательно вчитывались в свои договора. И скажу сразу... Судя по всему, никому из них не нравилось то, что они там видели. Меня же этот вопрос не особо беспокоил. Мне было важно только то, чтобы они усвоили главное правило. На данной территории есть только один хозяин — я. Все остальные в данном случае всего лишь исполнители, и поэтому им следует привыкать. Но их же никто не заставил подписывать договора. Сами подписали. А раз подписали, то приходится соответствовать. Хотят они этого или нет сложившегося положение это не суть важно, Так что я просто попросил ее больше так не орать. Иначе других заданий она от меня просто не дождется. Пилот предоставил ей доступ как к самому кораблю, так и к торговой площадке вольной станции. И девчонка взялась за дело. Надо сказать, довольно шустро взялась, так как я всего буквально с полчаса спустя получил сообщение от руководства станции, которое слегка было удивлено тем фактом, что на станции объявлен аукцион, а они о нем ничего не знают. Ну, что я тут мог сказать? Сами упустили эту возможность, сами и расхлебывайте. А им я ответил, что просто все же решил продать свой трофей. Кстати, остатки команды Самбара Деруш, как только узнали о том, что корабль будет продаваться, бросились тут же на его борт, чтобы забрать все лишнее — Все свои вещи и оборудование, которые не входят в стандартный комплект систем такого корабля. Я же просто посмеивался, наблюдая за этой паникой. Эта молоденькая дамочка действительно туго знала свое дело, так как цена на этом импровизированном аукционе начиналась с 70 миллионов кредитов. Еще бы. Корабль полностью дееспособный и практически новый, так что в данном случае можно было понять то, на что именно она рассчитывает. Так что и в данном случае я мог только развести руками, ведь, по сути, эта дамочка уже заранее имела всю информацию про корабль, так как его первая покупка проходила именно через ее руки. Она просто подправила там дату и выложила на продажу. Вроде бы все должно было пройти нормально, но без эксцессов это дело тоже не обошлось, Дело в том, что все же нашелся один умник, у которого, видимо, денег не хватало даже на попытку внесения первоначального взноса, поэтому он решил подпортить нам праздник, выложив в виде своеобразного вопроса на торговую площадку информацию о том, что этот корабль фактически проиграл бой без единого выстрела. И вполне естественно было и то, что некоторые другие умники тут же попытались сбить цену на корабль. Кона тут же просто растерялась. Ведь это был факт, тот самый факт, который она отрицать банально не могла. В ответ я просто предложил тому умнику попробовать выйти против меня снова на такой же поединок. Правда, прежде чем давать такой ответ, я затребовал у пилота информацию про него. Искин отследил запрос и выяснил то, кто его делал. Запрос пришел как странно... Среднего арварского крейсера, который стоял как раз на ремонте, в последнем выходе ему слишком хорошо досталось, и орудийных башен, которые в общей сложности минимум должно было быть восемь, сейчас среди дееспособных оставалось всего шесть. Более того, две из них имели всего по одному действующему орудию, хотя должно было быть по три, то есть у него вообще какая-то развалюха, которая с этим крейсером явно бы не справилась». А он пишет такие насмешки. Я предложил ему столкнуться также со мной в бою, вот только ему это явно не захотелось, так как видеозапись нашего сражения, которую сделали наблюдатели, была в прямом доступе. И за эти дни ее просмотрело достаточно много разумных. Каких только комментариев под этим самым роликом не было. Но что было самое смешное... Не было ни одного комментария, в котором бы я услышал хоть какое-то пренебрежение в отношении моего корабля, особенно после глубокомысленного вывода одного из свидетелей этого сражения, который явно констатировал факт того, что на борту «Сюрприза» установлены тоннельные орудия Федерации «Нивэй». Вот только какого калибра они были, он так и не объяснил, но сказал, что явно не меньше среднего а, может быть, даже и покрупнее будут. Естественно, что на своем полуразбитом крейсере этот умник не захотел выходить со мной на бой. Решил просто отмолчаться. Но я сделал немножко хитрее. Я повторил свой вопрос, но уже на глазах у десятка свидетелей, которые к его команде не имели отношения. Видели бы вы глаза этого разумного, когда перед ним вырос мой модифектант, и, аккуратно наклонившись, что явно не скрывало угрозы, поинтересовался у этого умника тем фактом, не хочет ли он сам лично проверить то, на что мой корабль был бы способен. Судя по его потерявшемуся лицу, он оценил и самого модифектанта, и само предложение. Причем мой боец, которым я в тот момент управлял лично, с такой легкой, на весьма кровожадной усмешкой, поинтересовался тем, насколько этот разумный глухой слепой. Ведь вопрос был задан в ответ на его комментарий, почему же он такой умный не ответил на него, что за ним пришлось даже немного погоняться по территории станции. Судя по всему, присутствующие в тот момент в баре разумные уже начали буквально потирать руки в предвкушении нового развлечения. Однако он тут же постарался отыграть ситуацию назад, заявив о том, что рад бы, но его корабль поврежден — и поэтому нам придется подождать, пока он его не приведет в порядок и не отремонтирует». В ответ ему раздался дикий хохот, причем даже не со стороны моего бойца. Я не настолько контролировал эмоции модифектантов, чтобы позволять себе подобное. Хохотали все присутствующие вокруг, и все потому, что более глупой отговорки никто из них себе даже представить не мог. Как следствие, его начали обвинять открыто в трусости. тем более, что он сам банально нарывался сначала на своеобразный ответ от меня, а потом начал искать отговорки. Ну, если быть честными, то это глупость. Зачем нарываться, если ты не собираешься нести ответственность за свою болтовню? А если ты уже начал болтать, то будь тогда добр ответить. Как результат, он банально оказался в ловушке. В ловушке своей собственной болтовни. Я не зря говорю о том, что здесь свои законы. И закон, который он сейчас переступил, открыто говорил о том, что пытаться напрашиваться на подобные неприятности можно только тогда, когда твой корабль полностью дееспособен. А если ты все-таки решился поступить подобным образом, то значит, ты уверен в своем корабле? Уверен в том, что он действительно дееспособен и может неприятно удивить противника во время сражения. Но если ты так не считаешь... то тебе лучше помалкивать, так что он оказался в довольно тяжелом положении. Как бы сейчас этот умник не пытался переиграть ситуацию, подобное было в принципе невозможно. Дав ему всего полчаса на размышления, я указал, как своеобразное место встречи, опять ту самую звездную систему, которая, видимо, могла стать своеобразной ареной для местных дуэлянтов на ближайшие несколько лет. Но хотя этот умник за языком не особо следил, видимо, остатки мозгов у него все-таки были. Я же не зря говорил, что на территории фронтира дураки и идиоты банально не выживают. И он был типичным примером, так как через полчаса к шлюзу сюрприза подошел член его команды и передал обезличенный банковский чип с миллионом кредитов также на торговой площадке под своим же комментарием, который он впоследствии удалил, Этот красавец написал извинения, а потом исправил свою ошибку. Что тут можно было сказать? Судя по всему, он понял, что ничем хорошим для него такой фокус не закончится, тем более, что я уже распробовал вкус крови, а значит, теперь буду каждого гонять, кто попытается мне хоть как-то навредить. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что те же пираты, которых может быть целый клан, Со мной могут справиться, если устроить на меня тотальную охоту? Могут. Заметьте, я туда даже спорить не буду. Однако существует неписанное правило фронтира. Целый клан никогда не будет участвовать в таких вот дуэлях. Если капитан нарывается, то именно он и его корабль участвуют в дуэли. Кстати, был тут один случай, который иначе как посмешить, назвать, просто невозможно. Дело в том, что один капитан... Решил точно так же нарваться. В тот момент он командовал довольно серьезным кораблем, вроде тяжелого крейсера. А значит, имел полное право действовать подобным, хотя и весьма предосудительным образом. Конечно, он же чувствовал себя в силе. Как я уже говорил, тяжелый крейсер считался одним из самых мощных кораблей на территории фронтира. Мощнее его может быть только линейный крейсер или даже линкор. а учитывая тот факт, что в тот момент он поссорился с капитаном обычного крейсера, так что можно было понять и то, что его оппонент уже заранее был в проигрыше. И, видимо, имея желание поиздеваться над противником, этот разумный решил дать оппоненту двое суток на подготовку к бою, после чего намеревался отправиться в выбранную звездную систему, где и должно было произойти это «избиение младенца». Вот только произошло совершенно не то, на что он так рассчитывал. Дело в том, что по правилам, которые были приняты на территории фронтира, тот капитан действительно должен был отправиться на это сражение на собственном корабле. А тот корабль, которым он тогда руководил, на самом деле являлся собственностью всего пиратского клана. В его собственности, как бы это глупо ни звучало, имелся только истребитель и челнок. Все остальное было собственностью, на которую тот разумный не имел никаких прав. И когда ему пришло время отправляться на дуэль, пиратский клан отказал ему в праве использовать общее имущество. Правило есть правила а вот у его противника крейсер был его собственностью. Вы себе этот цирк представляете? Конечно, кто-то может представить, что этот капитан тут же попытался бы откупиться от того разумного, с которым подссорился... Он, конечно, наверняка пытался. Вот только каверза ситуация была как раз в том, что извинение принести мог бы только тот, кому было нанесено оскорбление. Тот, кто вызывает, извиняться не мог, так как он наверняка был уверен в своей силе, когда требовал подобной дуэли. И естественно, что после того, как он оказался не неудел, этот умник попытался тут же сделать упор на то, что банально не может сражаться с противником, ввиду разных весовых категорий, но тут ему пришлось замолчать, потому что сами пираты указали на тот факт, что он вызывал на бой корабль, который был ниже его по классу, тоже была не та весовая категория. Так что все было честно. В результате всего этого этот показательный цирк надолго стал причиной территории фронтира, всего лишь по той причине, что тому идиоту пришлось на истребителя Крутиться по территории звездной системы в надежде на то, что он спрячется. Вот только он не учел главного фактора. Знаете, чем отличается, например, корабль? Корабль какой-нибудь эскадре от самодостаточного корабля капитана-одиночки на территории фронтира. Он тем и отличается, что в эскадре все корабли узкоспециализированные. Например, есть корабль артиллерийской поддержки. Это обычно как раз-таки тяжелые крейсера. Есть корабли-носители, которые несут на себе москиты. И есть корабли атакующего звена, вроде этого республиканского крейсера. К чему я это говорю? А к тому и говорю, что у того капитана на корабле была эскадрилья москитов. И они достаточно быстро загоняли своего противника, вынудив этого разумного в взвыте пощаде. Вот только жалеть его никто не собирался. Ведь и дураку понятно, что такой умник, оказавшийся весьма трусливым, наверняка постарается впоследствии отомстить капитану этого корабля. Именно тогда, когда он снова будет сидеть в кресле капитана тяжелого крейсера. Так что даже его спасательную капсулу расстреляли. Из всего этого можно было понять, что со мной связываться те же самые пираты не станут. Только в том случае, если я стану их добычей. Но если кто-то из них и попробует на меня наскочить, то только тот, у кого имеется корабль, классом минимум линейный. Как я уже говорил, среди пиратских таких кораблей было маловато. И их берегли, ведь если такой корабль выйдет из строя или будут повреждены какие-то модули, то заменить их будет практически невозможно. Что тут можно было сказать? У каждого из этих кораблей, например, те же самые двигатели были разные по размеру, мощности и тяговому усилию, так что тут ничего не поделаешь. Если, например, на тот же крейсер можно попытаться воткнуть вместо двух двигателей один двигатель линейного крейсера, и то надо будет целую модернизацию корпуса проводить, а провернуть подобную процедуру с линейным крейсером будет практически невозможно, всего лишь по той причине, что в этом случае корабль просто потеряет скорость. И не только скорость, но и маневренность. А это в таких случаях в принципе недопустимо. Так что такие корабли в подобных глупостях со стороны пиратских кланов участвовать не будут. Хотя я понимаю, что сейчас многим хотелось бы узнать о том, какие еще сюрпризы есть на борту моего корабля. Ведь, по сути, мой корабль для всех этих разумных был просто неизвестной черной лошадкой, хотя бы по той банальной причине, что про тоннельные орудия они уже примерно знали, а вот по поводу противомоскитной защиты ничего им известно не было. Естественно, что я подобные вещи афишировать никак не собирался, да и не видел в этом никакого смысла. В первую очередь мне сейчас было необходимо решить вопрос с крейсером, После моего наскока на этого умника других таких же красавцев обнаружено не было. А всех тех, кто пытался вякать про снижение цены, я приказал банально вычеркнуть из списка участников. А зачем они могут это все говорить? Только за тем, что у них просто не хватает средств. И они надеются на то, что в данном случае я сброшу цену минимум вдвое. Еще бы. Что это за корабль, который даже одного выстрела в нашем противостоянии сделать не смог? «Все просто». Я ответил банально. «Это корабль, который попал в руки капитана, не знающего его возможности и не имеющего знания о использовании подобных судов в таких столкновениях». Звучит, конечно, слегка запутанно, но я считаю, что имею право на такие высказывания. Кстати, парочка тех, кого вычеркнули за глупые вопросы, тут же принялись возмущаться». Они требовали, чтобы их снова вернули в список участников аукциона, мол, они просто хотели уточнить. Что уточнить? Если ты хочешь что-то уточнить, бери инженера и приходи на корабль, где ты можешь попытаться провести проверку оборудования и все нужное тестирование. Например, проверить ту же самую систему связи по кораблю и время отклика работы этой системы. Что еще тебе надо... Я считаю, что больше какие-либо вопросы задавать не имеет смысла, так как они действительно выглядят очень глупо. Кстати, что касается желающих, уточнить подобное. Нашлись и такие разумные. Парочка капитанов, один из которых явно имел отношение к пиратскому клану Парди, пришли со своими инженерами и диагностическими дроидами. Их довольно вежливо, но под надзором провели к кораблю, который собирались продавать. после чего те самые убедились, что корабль вполне функционален и действующий. Так что думать о том, что я продаю какой-то хлам, в данной ситуации было довольно глупо. Когда наступило время аукциона, торги сразу начались с суммы в 70 миллионов кредитов. Как я и думал, пираты вступились в эту игру. Видимо, сами прекрасно понимают, такой корабль на дороге не валяется, причем фактически в идеальном состоянии. Тем более, что ранее этот корабль уже тестировался местным инженером, тем самым, который мошенником оказался. Так что все данные могли быть и у него. Пираты, недолго думая, сразу подняли цену до 75 миллионов кредитов. И на этом уровне на некоторое время Торг завис. По крайней мере, минимум три часа эта отметка казалась непоколебимой. Но спустя всего три часа пошли новые отметки. Судя по всему, кто-то пытался торговаться. Цена поднималась скачками минимум по сто тысяч. В таких торгах это была минимальная ставка. Честно говоря, зная скупость некоторых разумных, я отлично понимал, что они могли бы добавлять к стоимости по одному кредиту. И тогда торги могли затянуться на несколько лет. Видимо, поэтому и была сделана такая минимальная ставка. Как говорится, «хочешь торговаться – давай деньги». Не хочешь? До свидания. Самое интересное было в том, что пиратский клан действовал более мощными атаками. Минимум по 500 тысяч каждая их ставка была. Тут же постоянно кто-то сбивал им цену. И мне даже пришлось пообщаться с одним представителем пиратов, который почему-то решил, что это именно я таким образом пытаюсь поднять цену на свой корабль. Я же в данном случае банально рассмеялся. «Ну и какой мне смысл во всем этом?» — спросил я у весьма агрессивно выглядевшего тролла, который все же прибежал ко мне на корабль, пытаясь обвинить меня в мошенничестве. «Вы сами подумайте, смог бы я зарегистрироваться на аукционе как участник? Да у меня даже знаний подобного рода нет, то есть для этого надо было быть тем, у кого изучены базы торговля, биржа и аукцион. У меня их нет». Кроме того, для того, чтобы так торговаться, нужны еще и деньги. У меня их тоже нет. А чего бы я тогда продавал этот корабль? Хорошо. Ну, подниму я эту цену, например, до 80 миллионов. Вы передумаете и откажетесь от покупки. И что я буду делать? Ведь, по сути, используя торговую площадку данной вольной станции, мне надо будет заплатить им процент за использование. Один процент. В данном случае, если сумма остановится на отметке 80 миллионов, это 800 тысяч. Мне что, деньги девать некуда? Тем более список покупателей есть на этой же самой доске. Посмотрите на то, кто именно с вами торгуется. Как выяснилось впоследствии, это был торговец, довольно обеспеченный, который, видимо, очень сильно хотел обзавестись у себя в эскадре боевым кораблем, вооруженным плазменным вооружением. Ну, я могу понять, то для чего, например, такой корабль пиратом. Но какая польза у торговца от него? Ведь это корабль для ближнего боя. Максимум, чтобы его эффективно использовать, надо действовать из засады. Ты же перевозишь товары и грузы. Тебе зачем такой корабль? Ведь если вы попадете в засаду, он будет первым, по которому начнут долбить корабли противников, так как в ближнем бою он опаснее любого крейсера — Именно из-за своих плазменных пушек. А тут их стоит 4 хотя и средняя. Но все равно. Эти торги продлились почти два дня. Торговались старательно, и цена поднялась до 83,5 миллионов. Неплохо. Мне кажется, что есть выгода так торговать. Вот только проблема была в том, что просто пиратствовать на данной территории для меня будет проблематично. Знаете почему? Да все просто. «Этот корабль мне достался по случаю, и все знали о том, как он мне достался, честным путем. А вот если я притащу сюда кораблик, который захвачу, например, как обычный пират, то тут такие торги не пройдут. Для начала мне придется, скорее всего, часть денег за него отдать местному пиратскому клану за то, что я на их территории решил пошалить. Если я захочу заявить о том, что это произошло не здесь», то опять же надо будет предъявить доказательства, которых у меня может и не быть, а конфликтовать с ними я не хотел. К тому же этот корабль достался мне действительно без особого труда, что было весьма удивительно, всего лишь только по той причине, что он этим умникам достался прямо со склада, так как если бы они хотя бы несколько лет были частниками, то этот корабль мог бы пройти несколько модификаций, И я не был бы уверен в том, что линии энергоснабжения проходили бы у него именно так, как предусмотрено стандартной схемой такого корабля. Как факт, мне бы пришлось с ним повозиться и как следует его раздолбать. В таком случае мне было бы сложно продать металлолом. Поэтому я и мог себе сейчас позволить эту шалость. У меня был корабль, который был действующий и целый. Правда, мы с него действительно забрали все лишнее, оставили только стандартный набор. Я даже забрал пищевые картриджи и все расходники, какие были на борту корабля. А пищевой синтезатор, который к нам стоял, пятого поколения республики. Я заменил на такой же пищевой синтезатор империи баруст, но только третьего поколения. Хотя почему-то в республике среди блюд были, была в основном каша. Самая разная. Разной консистенции, плотности и состава, но именно каша. И тут, когда я это понял, то у меня возникла страшная догадка. Ну, давайте вспомним о том, что в республике Хагдан старательно избавлялись от всего, что может их приближать к животным. Я имею в виду волосы, ногти, ресницы и брови — это тоже волосы, если кто не понял. Так вот, почему они питаются только жидкой пищей? Может, потому что намереваются теперь уже отказаться от зубов? Ведь зубы тоже нужны для того, чтобы жевать пищу так же, как ее жуют те же самые дикие твари. Вы, конечно, тут же удивитесь и, возможно, даже спросите у меня о том, где у меня логика, когда я делаю такие выводы. А где логика в их действиях? При тут волосы на голове, брови и ресницы? Хотите ходить лысыми? Ходите». Но брови с ресницами зачем удалять? Они же появились не просто так на вашем теле. Это плод эволюции. Например, те же самые брови должны быть достаточной ширины, чтобы защищать глаза от пота, который стекает с лба и попадает, как ни странно, именно в глаза. Те же ресницы. Они защищают глаза, а вернее, глазное яблоко от мусора и пыли, которые могут попасть внутрь, если нет подобной защиты». Это все обычная необходимость. Так нет же. Взяли и поудаляли. Ну, а по их рациону, я имею в виду эти самые каши, можно подумать, что они действительно намереваются в конце концов перейти либо на внутривенное питание, либо на питание через клизму. А что, если они будут только на питательных жидких смесях? Так именно в прямой кишке все жидкое и впитывается. Пусть попробуют. Честно говоря, с большим трудом сдержался, чтобы не спросить обо всем этом у своего нового офицера-тактика. Эта дамочка и так ходила, обалдевшая от того, в какую ситуацию попала. А тут еще я с такими вопросами прицеплюсь. Еще бы. Она и так проиграла сражение какому-то дикарю, став фактически его рабыней. А тут еще и мои сомнения по поводу целесообразности развития их цивилизации будут. Нет. Этот вопрос я лучше немного опущу в сторону. Ни к чему мне нервировать ни ее, ни самого себя. Есть сложности, которые со временем придется решать. И, возможно, я когда-нибудь и знаю о том, с чем связана эта привычка питаться кашами, но не сейчас. Знаете, иногда самому даже в удовольствие взять и пожевать какую-нибудь кашу вроде манной. Хотя в нашей колонии от манной каши было одно название — Или же ту же дробь 16 Кто-нибудь помнит такое? Вообще-то в той же армии на земле ее часто использовали. Это перловка, так что я даже себе иногда позволял зайти в общий зал, где сейчас была своеобразная кают-компания для экипажа, и стоял этот самый синтезатор пищи, чтобы набрать себе пару порций, пока никто не видит этого позора. Остальное на данный момент меня не сильно беспокоило. После окончания аукциона я получил свои деньги достаточно быстро и на обезличенных банковских чипах. Как ни странно, но на этих банковских чипах количество денег на них соответствовало номиналу, а те самые 500 тысяч кредитов мне выдали кредитными жетонами. Это было что-то вроде наших жетонов, что ходили в колонии, только тут металл был какой-то необычный. Ими можно было спокойно расплачиваться где-нибудь в баре, или за покупку в магазине на территорию фронтира. Ну что же, по крайней мере, такие жетоны точно отследить не получится. А обезличенные банковские чипы, которые я получил от пиратского клана, который действительно умудрился все-таки выкупить мой корабль, я тоже отложил в сторону туда, где у меня уже лежали те самые чипы, полученные от моих пленников и местного руководства вольной станции. Как я уже сказал, они были слишком приметными, ввиду того, что на них могли переводить суммы средств, не соответствующие номиналу. А значит, такой чип последствий могут отследить. Мне это было ни к чему. Так что эти чипы я буду использовать на территории фронтира. В Содружество я, конечно, отправлюсь, но эти деньги там использовать мне бы не хотелось. После окончания торгов я приказал пилоту наконец-то отстыковаться от станции и начать разгон как раз в ту сторону, где находилась нужная мне звездная система, которая так интересовала республиканцев. И если там была уничтожена та самая экспедиция Республики Хагдан, то информация может сохраниться где-нибудь в архиве. Я понимаю, что последних выживших из этой экспедиции постарался аккуратно потравить родственник моего офицера «Тактика», Но при всем этом, пожалуйста, учтите главный фактор. Кто-то же посылал эту экспедицию. И не факт, что на флагмане этой экспедиции не было гиперпередатчика. Значит, перед своей гибелью глава экспедиции мог передать информацию о том, где именно они находятся. Как факт, эти разумные могут снова отправить туда экспедицию, уже более тщательно подготовившись. «Поэтому мне надо успеть туда раньше». Конечно, меня немного напрягала информация о том, что там находится староживой пёс Древних. Но если это тот самый спутник, про который идёт речь и про который я уже знаю, то мой пилот наверняка найдёт с ним общий язык. Ведь у него есть коды доступа Древних, которые он использовал в моей родной звёздной системе. Скорее всего, они сработают и здесь. Надо просто попробовать. Главное, что я узнал из подробностей. Так это то, что сторожевой пёс не атакует сразу корабли, которые входят в систему. Но вот стоит только к проблем попытаться приблизиться к планетоиду, который выступает в роли своеобразного спутника возле уцелевшей этой звёздной системе планеты, как тут же он проявляет своё присутствие. Опять из всей звёздной системы, где могло быть штук шесть-восемь планет, осталась одна. Вам это ничего не напоминает? Так что надо как следует подумать. Экспедиция туда была отправлена лет пятнадцать назад. И дед девушки старательно ее отслеживал. Вернее, отслеживал экспедиции, которые куда-либо направлялись. Так вот, в этот самый сектор экспедиции больше не направлялись. Значит, еще есть у меня шанс, что там все на месте. Надо просто побеспокоиться о том, чтобы добраться до того места раньше». Артефакты древних стоят очень дорого, я это знаю. Сейчас у меня освободилось немного места в трюмах, и поэтому есть возможность туда что-нибудь загрузить. К тому же я могу впоследствии передать информацию об этой планетной системе, например, в качестве особой услуги государству, чтобы поднять свой гражданский рейтинг в той же Федерации Нивей. Тоже важный фактор. А если я это сделаю, то у меня будут бонусы. «Конечно, вы тут же скажите мне о том, что я делю шкуру еще не убитого мной паука. Куда мне так торопиться? Я же еще не гражданин Федерации. А вот тут мне может помочь как раз-таки моя красотка-администратор, которая буквально светилась от счастья, когда выяснилось то, что она удачно продала крейсер. Ведь она гражданин Федерации с положительным рейтингом. У нее рейтинг был аж 23 единицы». Я понимаю, что до 100 единиц, чтобы участвовать, так сказать, в выборах на должность сенатора, у нее просто жизненного срока может не хватить. Но для меня важно не это. Важно то, что она может походатайствовать перед Федерацией обо мне. Как факт, мне могут без особых придирок предоставить гражданство. Например, она может им рассказать, что я спас ее от пиратов на территории фронтира. Тоже важный фактор, который я могу использовать в своих личных целях. Надо будет подумать над этим вопросом. Я понимаю, что эта дамочка будет рассчитывать на какую-то благодарность с моей стороны. Хорошо, я ее благодарю Возможно, даже прощу ей тот срок, который ее держит на моем корабле. Однако не забудьте, пожалуйста, о том, что тогда мне придется подчистить и память. Не хватало еще, чтобы она вдруг ни с того ни с сего... Начала откровенничать о моем корабле, где попало. Не особо торопясь, сюрприз отстыковался от станции, развернулся и медленно начал свой разгон. Я четко чувствовал, что со стороны станции в сторону моего корабля тянутся нити внимания. Парочка были задумчивыми, парочка даже рассерженных и одна с явной ненавистью. И когда я подумал о том, кто это может быть... Неожиданно у меня перед глазами появилось удутловатое лицо типичного представителя директората «Ашир». Кажется, таким «Аширсом» был тот самый торговец, который хотел выкупить у меня крейсер. Если так, то извините, ты сам дурак. Зачем ты полез в аукцион, если у тебя денег на это не хватает? Знаете, в чем было самое смешное для меня?» Когда со мной расплачивались пираты, я просто уже передавая им коды доступа к искусственному интеллекту корабля, заявил о том, что аукциона могло бы и не быть, если бы они, например, предложили мне сразу 80 миллионов кредитов. Я ставлю стартовую цену 70 миллионов, а они мне сверху предлагают еще десятку миллионов кредитов. Все, какой тут аукцион? Понятно же и дураку, что до такой цены аукцион, может быть, и не дотянет. «Не тот контингент здесь, да и товар не слишком уж настолько дорогой. Эксклюзивный в чем-то, да, но его можно найти, если постараться. А если бы кто-то начал возмущаться, то я бы просто предложил ему перебить их цену. Они мне дали восемьдесят миллионов, а ты дай девяносто. Естественно, что никто эту цену мне бы не дал». Услышав об этом, пираты долго смеялись, Особенно доколе к животе смеялся Арварец, стоявший в этом пиратском клане. Судя по всему, именно он и был у них казначеем. Так вот. Он хохотал так, что его буквально под руки уводили. Оказалось, что он очень сильно переживал по поводу того, что у него банально может не хватить имеющихся в наличии средств, и буквально только-только дотянул до своего дна кошелька. Благо, что у торговца было еще меньше денег». Как впоследствии оказалось, этот аширис уже участвовал пару раз в таких аукционах, и эти аукционы заканчивались скандалом. Дело в том, что он, когда выигрывал аукцион, тут же начинал нудить о том, что денег у него сейчас нет, но предлагал долговую расписку, в которой указывал, что он все же расплатится, в конце концов. Вы же ему верите? Как выяснилось, что на одной вольной станции его до сих пор ждут, чтобы получить деньги за им там корабль, Только вот почему-то его торговые пути теперь через ту станцию не проходят. А ведь ему надо было там вернуть всего лишь 20 миллионов кредитов. Кажется, он там покупал старый аширский носитель третьего поколения. Этот корабль, похожий на бочку с двумя десятками сказрострельных пулеметов по корпусу, нес на своем борту четыре десятка москитов. Причем все это было производство директората. Естественно, что за такое оборудование никто особо денег не заламывал, но минимум 48 миллионов за него надо было отдать. Он же отдал всего 28 миллионов, и 20 был должен по долговой расписке, и теперь старательно обходил эту территорию стороной. Что тут я могу сказать? Настоящий деловой подход. А вот на другом аукционе, где он также участвовал и пытался потом сыграть на том же самом, Сам хозяин, продающий что-то там, потребовал свои деньги сразу, просто заявив о том, что если у Аширца денег нет, то нечего участвовать в аукционе, и послал запрос тому, кто делал последнюю ставку. Ту самую ставку, которую этот желтолицый умник перебил. Естественно, что человек, который уже попрощался с покупкой, был рад купить подобное оборудование. Так вот, этот псевдокитаец... затаил зло на того разумного и поговаривает, что он даже пытался его перехватить. Может, для этого ему и нужен был республиканский крейсер. Как я уже не раз сказал, такие корабли очень хороши в ближнем бою или во время внезапной атаки из-под тяжка. Но это меня сейчас не беспокоило. Для меня было важно другое. Я отправился в полет и потом, возможно, когда-нибудь сюда вернусь. Конечно, кто-нибудь может напомнить мне про мой своеобразный интерес к оставшимся членам команды с республиканского крейсера, которые сейчас метались на этой станции, пытаясь все же найти себе место. Я-то прекрасно про них помню. Но понимаете, собирая про них информацию, я выяснил, что, что эти ребята еще не дозрели. Даже пираты не хотели брать свой состав экипажа этих разумных по нормальной стоимости, так как они старательно корчили из себя. — Суперспециалистов, которые просто случайно здесь оказались. Видимо, у них с собой еще были наличные деньги, которые позволяли им спокойно существовать без особого напряжения. — Хорошо. Я же не говорю, что здесь больше никогда не появлюсь. Я вернусь сюда рано или поздно, но только получу гражданство. — Да и груз мой распродать нужно. Может, пройдет месяца три-четыре. Я думаю, что за это время они как раз успокоятся. и попытаются все-таки снизить планку своих требований. Если же их перехватит тот и другой, я ничего не теряю. Как я уже сказал, человек или разумный — это не суть важно. Предавший один раз — предаст еще. Так что я заранее был бы внимательней к этим вопросам.